Глава вторая «Мой лорд, вам стоит на это взглянуть», — склонился в знак почтения Клин. Сабо отставил от себя кубок с сидром, заинтересованно посмотрев на своего помощника. «Надеюсь, это стоит того, чтобы отвлекать меня от действительно важных дел?» — пафосно спросил новый правитель утеса. Под важными делами он, конечно же, имел в виду двух красоток, лежавших на подушках слева и справа от него. Именно этим особам лорд Утеса и планировал уделить весь оставшийся день и изрядную часть ночи. «Не сомневайтесь, это определенно сможет вас заинтересовать», кивнул Клин, дав отмашку подчиненным. Те внесли в зал небольшой ящичек и передали его в руки Сабо. «Открой сам!» Сабо передал коробку обратно Клину. Будучи сам коварным и изворотливым, он опасался любых неожиданностей. «Мало ли что может быть вот в такой коробочке». Вдруг нечто, способное прервать его беззаботное правление береговой крепостью. «Слушаюсь, мой лорд». Клин открыл ящичек и передал в руки Сабо находящийся там артефакт. «Амулет?» — изучил описание безделушки лорд Утеса. «Именно так, мой лорд», — подтвердил Клин. «Если говорить точнее, то это первая бижутерия, которую мы встречали до сих пор. Артефактная бижутерия, стоит заметить». Мозг Сабу активно работал, уже представляя несколько вариантов развития событий. Артефактная бижутерия. Та самая, которая могла серьезно облегчить жизнь любого игрока в мире системы. Ведь сколько ни старайся, но два доспеха надеть не получится, как и нацепить на голову два шлема. А вот два кольца, и даже больше, вполне себе видится реализуемым вариантом. Не говоря уже о том, что амулет давал баф на защиту от магического воздействия. А Сабо не раз и не два слышал, что тот же лорд Спарта использует магию против своих врагов. Возможно, именно эти амулеты смогут нивелировать мощь спартанского диктатора. Да и всякой прочей нечисти тоже ведь хватало в мире системы. Нет, амулеты все же вещь крайне нужная и полезная. Вот только как так вышло, что Сабо ни разу не слышал о бижутерии ни в одном из известных ему полисов. «Откуда это у тебя?» — обратился лорд Утеса к помощнику. «Мне доложили, что эти амулеты продает пара странствующих торговцев. Они появляются редко и столь же быстро исчезают из полиса, когда покупают все нужное», — пояснил Клин. «Частью какой фракции они являются?» «Не удалось выяснить». «Но точно не Вавилон, афины или Рим», — покачал головой помощник. «Вавилон сейчас и вовсе в осаде Спарты. В него просто никого не пускают, в том числе и торговцев. афины утратили связь с материками, так что сразу отметаем этот вариант». «Остаётся только Рим, но они предпочитают посылать только защищённые и крупные караваны». «Выходит, у нас под носом объявилась новая фракция, игроки которой свободно и привольно гуляют по нашим улицам и изучают нас изнутри». Уже куда серьёзнее заговорил Собо. Клин виновато опустил голову, так ничего и не ответив. Лорд Утёса поиграл желваками, понимая, что и сам хорош. Опять расслабился, взяв власть в свои руки». Опять ощутил себя в полной безопасности. А ведь это далеко не так. Если к ним так легко входят всякие левые игроки, то как скоро к ним таким же образом войдут вражеские солдаты? Стоит ли забывать, что сам Сабо захватил утес с помощью военной хитрости? Именно так, они не иначе он рассматривал собственное предательство. Непорядок. «Стражников выпороть и отправить на неделю в карцер!» Проверять личности игроков на воротах с особым тщанием. Пропускать только доверенных торговцев. Приказал Собо, сжимая кулаки. Я не хочу, чтобы по моему славному полюсу и дальше носились всякие мутные кадры. А что делать с этой парочкой? Уточнил Клин. Схватить? Доставить к вам, мой лорд? Ни в коем случае. Собо поморщился от тупости подчиненного. Отправьте за ними шпионов. «Выясните, откуда они явились, а затем...» «Пошлите, солдат, по их следам». «Амулеты кажутся крайне ценным товаром». «Уверен, тот же Рим, Вавилон или даже Спарта дадут достойную цену за них». «Война войной, а торговлю никто не отменял». «Может, благодаря хорошим товарам тот же Шурик забудет старые разногласия и признает независимый утес?» «Вряд ли, но помечтать-то можно». «Все будет исполнено в лучшем виде». Заверил лорда Клин, снова поклонившись. «Иди И в следующий раз сперва стучись. У меня впереди так много дела!» Ухмыльнулся Сабо, переведя взгляд на двух красоток, послушно ожидающих своего господина. «Вот именно! Так много дел!» «Отряд спускается в долину и уже в течение часа будет здесь!» Докладывает разведчик. «Я хмурю брови. Это неожиданно. Мало того, что долина оказывается проходной...» Так с обратной стороны какая-то фракция решила изучить ее едва ли не одновременно с нами. Черт, это просто поразительно неудобное совпадение. Но поздно сетовать на судьбу надо соображать и быстро. Сколько их? Спрашиваю я у разведчика. Где-то три десятка солдат, отвечает тот. Вооружены короткими мечами и круглыми щитами, а под оспехом ближе к легкой пехоте или гарнизонным стражникам. Стоит предположить, что на самураев Киото они не похожи? Усмехаюсь я. Именно так. Кивает игрок. «Это воины из Афины, их снаряжение». Ничего удивительного, по большому счету. На этом берегу осталось несколько афинских форпостов. Очевидно, отряд оттуда. Следовательно, проход ведет к одному из них. Весьма интересная информация. Зато и дальнейшие действия становятся очевидными. «Выходит, что они нам точно не союзники. Делаю вывод я. Передай пири это ее весовая категория». Пусть разберется с нежданными гостями. «И надо же было тебе попасться на глаза клину!» Возмущался, ошалелый, поднимаясь по узкой горной тропе. В который раз он вытер пот со лба. Никогда тучный мужчина не любил горные прогулки. Совсем другое дело дежурить на стене под свежим морским ветерком. Сиди себе, разглядывая окрестности. В последнее время вахты стали совсем спокойными. Разве что на рыбаков сверху прикрикнуть, чтобы не шныряли близко к берегу. А так жизнь в утёсе стала тихая. «Я же не виноват, что он решил послать сюда именно нас», пробурчал в ответ ключ. Бывший в прошлой жизни барабанщиком пан группы здесь он неожиданно пристроился к страже и вполне себе сделал карьеру до сержанта и замоначальника смены ошалелого Может быть, помог его устрашающий внешний вид. Тело покрытое татуировками и агрессивная прическа. Правда, сейчас Ирокес уже давно утратил свою форму упав на бок и вынуждая парня постоянно поправлять волосы. «Еще как виноват, дебил ты! Фу! Редкостный!» Цикнул на него, шалело, и после чего замер на несколько секунд, чтобы перевести дыхание. «Чья бы корова мычела? Не остался в долгу ключ, также уперев ладони об колени. «Когда же тропа закончится?» «Уже кажется, что и никогда!» Огрызнулся о шалелый, осматривая округу. «Ладно, не дрейф!» «Говорят, там какие-то мастеровые живут. Может, и поживиться, чем получится». «Это верно», — взбодрился ключ. «Когда реквизируешь что-нибудь во славу полиса, то какие-нибудь вещицы да прилипнут к рукам». На лицах у двоих стражников утеса появились улыбки. Грабеж означает «бухло» и «горные дома» и возможность провести время с девчонками из веселых домов. А неудобства, а ради такого они так и быть перетерпят». Они вошли в узкое ущелье, которое с двух сторон было запечатано отвесными скалами. Подниматься по ним — это сродни самоубийству. Даже опытный альпинист здесь не пройдет. Неудивительно, что до недавнего времени жители утеса даже и думать не смели, что именно среди этих скал найдется небольшая тропа. Тропа, уходящая в вглубь некогда с гор. Для утеса, воспринимавшего этот горный массив как задний двор, было архиважно узнать, что находилось по ту сторону потому как неприятных сюрпризов их по уже хватило в достатке. Сначала подлое вторжение Афин, случившееся глубокой ночью, а затем и кража целого флота наглы спартой. Не говоря уже о захвате власти собой и его приближенными. Так-то Утес не так, чтобы возражал против того, чтобы последний взял бразды управления поселением. Как-никак, Сабо уже не раз доказал, что обладает и должной хитростью, и коварством, и умением находить выгоду даже в самом аховом положении. Мечтавший об освобождении от Афин другом лорде мечтать не мог. Вместо того, чтобы грызться за власть, местные купцы и влиятельные игроки просто примкнули к Сабо, решив отдать тому на откуп утес. Ведь, быть может, он сможет привести их фракцию к рассвету. Да, флот, конечно, потерян, но ведь утес и не из такой пропасти выползал. Оставалось только лишь верить в своего хитрого лидера и надеяться на лучшее. В какой-то мере это казалось решением трусов, но... В утесе смельчаков уже и не осталось. Но все это дела далекого прошлого, а сейчас их отряд продвигался все выше и выше в горы. «Кажется, вершина уже совсем близко», заметила и различив в клубах тумана проблеск света. «Давайте поторопимся, а уже там сделаем привал». «Наконец-то!» — вскинул руки ключ. «Теперь можно будет перевести дух и...» Не успел он договорить, как солдат по левую руку от него упал с пронзенным дротиком горлом. «Засада!» — воскликнуло шалелый, моментально нырнув за булыжник. Ключ последовал за ним в ту же секунду. Удары дротиков разорвали туман, подобно атаке гадюк. Внезапно, стремительно и почти неуловимо. Солдаты утеса понесли первые потери. Хотя, стоит отдать им должное, они тут же подняли щиты и встали в защитное построение. Снаряды с небес все еще продолжали с гулким звоном чеканить и щиты — порою мудряясь попасть в сочленение доспехов или же влететь в забрало очередному неудачнику. «Занять оборонительное построение! Приготовить метательные копья!» кричала Шалелой, переждав первый массовый обстрел. В сторону предполагаемого противника послали несколько копий, после чего продолжили ждать. Никто не верил, что засада обойдется лишь градом снарядов. Так и произошло. Вот впереди появились тени противников. Двигались они, на удивление, быстро и стремительно сокращали дистанцию. «Копьями! Залп!» — рыкнул шалелый. Солдаты утеса метнули копья. И все мимо. Враг просто с поразительной ловкостью уклонялся от метательных копий, а некоторые вовсе отбивал на лету. С какими монстрами они вообще столкнулись? «Ни шагу назад! Ни шагу, я сказал, сучьи дети! Стоять до последнего!» — кричала шалелый. Хотя и сам уже осознавал, в какой заднице их отряд оказался. С небес еще сыпались дротики, которые порой просто отсушивали руку, держащую щит, такой силой обрушивались удары. И вот враг ворвался в стену щитов, просто раскидав стороны защитников «Утеса». «Это бабы!» — в изумлении заорал кто-то из отряда. «Валькирии!» — подхватили сразу несколько голосов. «Бежим! Нам хана!» Бойцов «Утеса» охватила паника, в которой понять, что происходит, оказалось не так уж и просто. Несколько самых впечатлительных и правда бросили свои тяжелые щиты и пустились на утек. Далеко они не убежали. Каждый поймал затылком, шеей или другой неприкрытый доспехами частью тела дротик. Самые трусливые или наоборот умные просто сели на землю, прикрыв голову руками. На каждую нападающую фурию приходилось по два 3 солдата, но даже так казалось, что численное превосходство нисколько не облегчало задачу. Их враги орудовали мечами слишком быстро. Просто с невообразимым мастерством. 10 солдат с легкостью отбивали атаки от 30 оставшихся воинов «Утеса». Уму непостижимо. И это при том, что град дротиков уже кончился. Ошалелый сжал челюсть со всей силой, что была ему доступна. Он самолично атаковал одну из вражеских теней. Выпад копьем ушел в молоко. Противница с копной рыжих волос просто нырнула под ревка, сокращая дистанцию между ними». Ошалелый тут же отбросил копье, подхватывая с пояса топорик. Раз она хотела боя на ближней дистанции, то он его даст. Вот только один удар, и он сам кувырем летит на землю, а его топорик отправляется в противоположную сторону. Краем глаза он увидел, как на ключа накинулась одна из валькирий, с легкостью обезоруживая и также вырубая его. Он попытался подняться, но получил удар по макушке, скорее всего ногой. «Сдавайтесь или умрете здесь все без исключения!» Уже на грани потери сознания услышал он крик. и хотел уже было выругаться, когда увидел, как его подчиненные бросают оружие на каменистую землю. Засада прошла вполне себе буднично. Я бы сказал, даже без особых сюрпризов. 20 валькирий под руководством Пирры было вполне себе достаточно, чтобы одолеть отряд противника. Половину она оставила на скалах, чтобы не переставая забрасывать врага дротиками и заставлять его занять глухую оборону. Вторые десять девушек перешли в ближний бой. Прячась от обстрела, противники толком не заметили их, а когда увидели, было уже поздно. Стоило только переобезвредить явного лидера этой группы, как оставшиеся сдались на милость победителя. Те же несколько упрямцев, что продолжили сопротивление, были убиты. Сейчас было совсем не до милосердия. Гвардейцы сопроводили наших новых пленников в долину, после чего начали планомерный допрос. Кто такие, откуда и как вообще прознали про это место? Удалось узнать хоть и немного, но полученная информация позволяла создать вполне себе цельную картину. Местные демоны засветились в утесе, где сбывали свою добычу, в том числе и уникальные артефакты из киото Возможно, это и был путь, каким один из таких артефактов попал в Вавилон, а оттуда к хану Орды. Насколько я успел наслужиться об утесе, это тот еще котел, в котором варится вперемешку искатели наживы отовсюду. На этот раз демоны заинтересовали своим артефактом самого лорда Сабо. И тот, вместо торговли, решил просто забрать все себе. Выходит, утес оказался расторопнее всех соседей. Однако это все не избавляет меня от... Э, от... Э, что, собственно, делать? Пойти сразу же в Киото и рассказать все сигуну О? По правде говоря, я опасаюсь их столь резкого усиления, стоит тем получить в свои руки двух магов. Уж больно способности у этой парочки уникальны. Забрать их мне тоже никто не даст. Это будет совсем уж выглядеть неприглядно и поставит нас с Сюгуном О на грань прямого конфликта. Но и убивает сразу двух сформировавшихся магов меня просто душит жаба. Тем более, что их магические книги мы до сих пор не нашли. Они нужны из партии. Но их нельзя вывести из долины. Как и передать Киото, по той лишь причине, что союз с союзом Но отдавать столь мощный аргумент в чужие руки я просто опасаюсь. Мне хватило приключений с Мирантис, актрисой и Миланом. Магов, способных воздействовать на разум, следует держать под строгим надзором. Для всеобщей безопасности. И только Спарта может этот уровень безопасности предоставить. Тот же Киото может, хоть и не сразу, но попасть в руки этой парочки менталистов. Даже не осознавая этого. Более того... Сидение в долине, а также возвращение в Киото приведет к утрате еще одной возможности — утес. Они еще не знают о захвате своих разведчиков. Конечно, они могут понять, что игроки столкнулись с кем-то по ту сторону гор, но ничего сверх этого. У меня есть небольшой промежуток времени, чтобы... Собственно, что? Изучить утёс поподробнее, подобраться к нему, не опасаясь удара. Ведь через несколько дней утес наверняка вышлет подкрепление — «Еще больше солдат, и новая тропа кажется заблокирована для нас». «Ведь у противника также не все сплошь дураки сидят. Они явно осознают угрозу со стороны долины и Киота по ту сторону. Следовательно, решено». «Малой, собирай своих парней. Командую я». «У нас новый план действий, мой лорд», — уточняет Малой. «Именно так. Мы идем вперед».